Рассказ об Ибн Аль-Хавасе рассказывают также, что Сиди Ибрахим Ибн Аль-Хавас, да будет над ним милость Аллаха, говорил «Потребовала моя душа в какое-то время, чтобы я вышел в землю нечестиво. Я стал удерживать ее, но она не дала себя удержать и не отказывалась от этого. И я старался прогнать от себя эту мысль, но она не уходила». И тогда я вышел и проходил через страны неверных, бродя по их землям, и попечение Аллаха укрывало меня, и забота Его оберегала меня, и все христиане, которых я встречал, опускали передо мной взоры и отдалялись от меня. И, наконец, я пришел в один город из городов и увидел у ворот его множество рабов, надевших оружие, в руках которых были железные крючковатые палки. И рабы, увидав меня, поднялись на ноги и спросили меня, врач ли ты? «Да», — ответил я. И они сказали, «Отвечай царю», и меня повели к нему, и вдруг я вижу это великий царь с прекрасным лицом. И когда я вошел, он посмотрел на меня и спросил, «Врач ли ты?» «Да», — ответил я. И царь сказал, «Отведите его к ней и осведомьте его об условии, прежде чем он к ней войдет». И меня вывели и сказали. У царя есть дочь, которую поразило великое нездоровье. И врачи оказались бессильны ее вылечить. И всякого врача, который входил к ней и лечил ее, но его лечение не приносило пользы, царь убивал. «Посмотри же, как ты решишь!» Царь направил меня к ней, сказал я. «Введите же меня!» И меня подвели к дверям царевны, и когда я подошел, постучали в них, и вдруг слышит, она кричит из комнаты. «Введите ко мне врача, обладателя дивной тайны!» И потом произносит, «Открывайте двери, вот явился врач. На меня взгляните, тайну знаю я. О, доколе близкий будет отдален, и доколе дальний будет близок к нам. Среди вас в изгнании находилась я, близкого послал мне правый, чтоб развлечь. Связаны родством мы в вере нашей с ним. Вот мы повидались, как влюбленных два». Он позвал меня для встречи, и тогда был далек от нас хулитель и злодей. Бросьте же хулить и брань оставьте вы. Горе вам, не стану вам я отвечать. Наконечное не стану я смотреть. Лишь к тому, что будет вечно, я стремлюсь. И вдруг некий престарелый старец быстро открыл двери и сказал «Входи». И я вошел и увидел комнату, убранную всевозможными цветами, и занавес, опущенный в углу а из-за занавеса были слышны слабые стоны, исходившие из похудевшего тела. И я сел напротив занавеса и хотел произнести приветствие, но вспомнил слова его, да благословит его Аллах и да приветствует, «Не желайте первые мира евреям или христианам, а если встретили их на дороге, оттесняйте их на путь наиболее узкий». И удержался. И девушка закричала из-за занавески, «Где приветствие единобожие и преданности Аллаху, о Хавваз?» Я удивился этому, говорил Хаввас, и спросил девушку, «Как ты меня узнала?» И она ответила, «Когда чисты сердца и умы, говорит язык ясно о том, что скрыто в тайных мыслях». Я просил вчера Аллаха послать ко мне друга из числа друзей своих, при помощи которого мне будет освобождение, и раздался возглас из угла моей комнаты, «Не печалься!» Мы пошлем к тебе Ибрахима Альхаваса. Что с тобою? — спросил я девушку. И она сказала. — Уже четыре года, как мне блеснула явная истина. И она, мой собеседник и друг, мой близкий и товарищ. И родные бросали на меня взоры, и делали обо мне предположения, и приписывали мне бесноватость. Но все врачи среди них, что входили ко мне, нагоняли на меня тоску, и все посетители меня смущали. «А что привело тебя к тому, чего ты достигла?» — спросил я. И девушка сказала, «Явные доказательства и ясные знамения. Когда ясна для тебя дорога, ты увидишь и ведомого, и водителя». И когда я разговаривал с девушкой, вдруг пришел тот старец, что был к ней приставлен, и спросил, «Что сделал твой врач?» И девушка сказала, «Он узнал болезнь и угадал лекарство». И Шахрозаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 478-я ночь Когда же настала 478-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что старец, приставленный к девушке, войдя к ней, спросил, что сделал твой врач?» И она ответила, он узнал болезнь и угадал лекарство. И я увидел, что он рад и доволен, и он проявил ко мне милость и благоволение. Он пошел к царю и рассказал ему обо всем, и царь побуждал его оказывать мне почет, и я посещал девушку в течение семи дней. И она, наконец, спросила меня, «О Абу-Исхак, когда же будет переселение в землю ислама?» И я ответил, «Как можно вывести тебя отсюда? И кто отважится это сделать?» — Тот, кто ввел тебя ко мне и направил, — молвила девушка, и я воскликнул. — Прекрасно то, что ты сказала. И когда наступил следующий день, мы вышли из ворот крепости и скрыл нас от глаз тот, чье дело, когда захочет он чего-нибудь, сказать «Будь», и оно бывает. И я не видел никого, кто бы лучше выносил пост и стояние на молитве, чем эта девушка, — говорил Ибн аль Хаввас. Она жила в соседстве со священным храмом Аллаха семь лет, а затем окончила она свой срок, и была земля Мекки ей могилой. Да не зведет на нее Аллах милости, и да помилует того, кто сказал такие стихи. Когда привели ко мне врача, и увидел он, следы изобильных слез их води томительной. Покров он с лица мне снял, да видеть он мог под ним лишь вздохи, и ни души, ни тела там не было. И, молвил он, это нам вылечить нелегко. Есть тайны ведь у любви, и их не узнать умом. Сказали, когда никто не знает, чем болен он, и трудно болезни дать название посредством слов, то как же лекарствами окажешь ты действие? Оставьте, — ответил врач, — сужу я не разумом.